49. В цель приезда поинтересовался полицейский, рассматривая его удостоверение. Мы из СНБ. Приехали делать репортаж. Он почувствовал удивление Ханны. Взмолился про себя. «Промолчи, милая. Пожалуйста, промолчи». На ее шее билась нежная тоненькая жилка. Совсем не кстати подумалась. Гретти нравилось, когда он касался ее губами. Ханна истолковала его взгляд по-иному, отвернулась, скрывая застенчивую улыбку. Полицейский в потёртой броне медлил, сличая лицо на удостоверении с электронным планшетом. Сделав на все восилия, Хенрико изобразил скучающий вид, каждую секунду ожидая выстрела или приказа выйти из машины. Он знал, ищут старый Ридван, Red, Red Scorpio, и высокого человека с кучей фамилий. Знают ли они о его последнем удостоверении? Он заставил себя дышать медленно и спокойно. На ум пришла цитата из любимого философа Гроссгерцога. В военной школе их пичкали высказываниями нитши чаще, чем кормили. «Умрите в нужное время», – так говорил этот чокнутый старикан. Внешне расслабленный, Хенрик готовился продать жизнь подороже. «Чтобы ты понимал о смерти, книжный червь!» «Ну-ка, приятель, высунь голову!» – приказал коп. Рукой в перчатке он резко дернул за бороду. «Ты что, сдурел?» – в ярости вскричал Хенрик, совершенно не притворяясь. На его глазах выступили слезы. клей, на котором держалась фальшивая борода, намертво сваривал даже стальные плиты. "Нечего орать", буркнул полицейский. "Обычная проверка". Во взгляде Ханны появилось сострадание. Коп продолжал расспросы, но уже про форму ради. "Значит, ты охранник, оружие есть, сам-то как думаешь? Ну-ну, не перегибай, не бойсь без разрешения. У меня только парализующие патроны показать, не надо, что в сумках". "Офицер, там аппаратура вмешалась Ханна. Какого рода?" Записывающая Оружие, взрывчатка, запрещенные химические вещества имеются. Хенрик и Ханна одновременно покачали головами. Полицейский протянул удостоверение. «Проезжайте и соблюдайте осторожность. Отмечено усиление активности повстанцев». Джип медленно покатился между раздвинутыми противоторанными заграждениями. Ханна не сводила с него восхищенных глаз. «Вы прирожденный актер, Альберто!» Он промолчал, прикидывая, в каком направлении мог двинуться Арго. Улица с трудом угадывала светлеющие дымки. Эта женщина оказалась податливой, как теплый воск. Внушение подействовало на нее мгновенно. Он даже испытал неловкость, что так безостенчиво влез ей в душу. Привыкшая к виду крови, она казалась ему доверчивым ребенком. Наверное, от этого он испытывал к ней необъяснимую симпатию. Чувство это было непривычным для него. Он пытался разбудить в себе равнодушие. Женщина была свидетелем. Когда нужда в ней отпадет, ему придется убрать ее. И будет лучше, если он это сделает без сомнений, как уже делал десятки раз до того. "Я такой актёр милочка, что тебе и не снилось", мысленно ответил он, настраивая себя на привычный лад. Солнце постепенно отгревывало вверх, туман светлел, домане успешно дрейфовали в молочных лентах. Генри ка остановил машину. "Не знаю, как вас благодарить, Альберта". "Не стоит благодарности, Ханна". Соскочив на землю, он обошёл джип. Ханна перебралась за руль. "Вы забыли сумку Альберта", крикнула она. Он пообещал себе, что ей не будет больно. Действительно, он открыл дверцу и сунулся внутрь. Улыбка медленно сошла с её лица, когда она увидела револьвер. Мне очень жаль, Ханна, Хендрик старался, чтобы его голос звучал как можно твёрже. Но вам придётся помочь мне. Поезжайте вперёд. Что за дьявольщина, сказала она, не прикасаясь к рулю. Он протянул руку и грубо сорвал с её шеи пластинку комы. Я не шучу. «Мне не хотелось бы причинять вам боль или принуждать иным образом. Поверьте, я знаю много способов. Все они неприятны». «Нет, этот мир определенно слетел с катушек. В чем дело? Вам надоело жить?» «Всякий раз, когда мужчина вызывает симпатию, тут же оказывается, что он либо бандит, либо сутенер, либо военный преступник. Я часто задаю себе вопрос, чем я заслужила такое. Это несправедливо». Он заставил себя думать о ней, как о продажной девке. Так было проще». Хочешь разжалобить меня, белая сучка, не выйдет, зная эти женские штучки. Езжайте прямо. Для убедительности он ткнул ее стволом в бок. Ему было необходимо парализовать ее страх, подчинить себе. Но вызвать ненависть к ней никак не получалось. Он попытался приставить на ее месте штабсга оптмана Диттеринга. Напрасный труд, кожа ее была чиста и совсем не походила на складчатую шкуру старого садиста. Тогда он попробовал убедить себя, что Диттеринг, ее отец, на этот раз сработал и. Ненависть поднялась волной. Чип кольнул запястье, подтверждая команду. В сердце забилось чаще. Ханна со испугом покосилась на него и сжалась к нему как от удара. Жалость чуть было не испортила всё дело, но он прикусил язык и подавил его, пока боль не вытеснила ненужные чувства. "Куда теперь?" спросила Ханна. Голос её был безжизненным. "Теперь поверните направо. Потом езжайте до конца улицы, медленно, ещё медленнее. Вот так. Гесть действия стимулятора закончилась, глаза начали слипаться. Всразу же ныли перетруженные ноги. В довершение ко всему вернулась боль в груди. С каждой минутой она становилась всё сильнее. Он перебарывал сонливость, стараясь отвлечь себя от боли. Старался отсрочить время, когда придётся проглотить следующую таблетку. Говорили, эти дьявольские боевые пилюли сжигают мозг. Он тоскливо подумал: "Почему беречь себя, если жить осталось всего 2 дня?"